Глава 57. Я сидела в мастерскую и крутила на пальце кольцо. Я так привыкла к нему, что не сразу обратила внимание. Но когда события, произошедшие в другом мире, открылись мне, поняла, это то самое, которое надел на мне Кендон. Но Вадик заметил, что оно похоже на то, которое подарил мне Виктор. Я его выбросила в реку сразу после развода. Боясь поднять голову и встретиться взглядом с друзьями, я спросила: "Вы, наверное, думаете, что я спятила? Неважно, что мы думаем" осторожно проговорила Наташа. «Ты-то как считаешь?» «Еще утром я думала, что схожу с ума». Я решительно выпрямилась. «Но я все вспомнила, Над. Это было. А эти сны, они настоящие, как и мой муж». «Фиктивный», — вставил Вадик. «Но люблю я его по-настоящему», — воскликнула я и жала пальцы в кулаки. «Теперь я это понимаю и очень жалею, что дала Муллари обвести себя вокруг пальца». «Уверена, что виновата именно любовница твоего фиктивного мужа», — уточнила Наталья. «Судя по снам, она...» Вдохнула я. Зря они вышвырнули эту гадину из замка. На мороз? выгнула подруга Бровь. Да ты и крысу не способна убить, но доброта всегда наказуема, милая. Пора бы уже уяснить это. Ты пожалела змеюку, а она всего лишь затаилась, поджидая удобного случая. И он, разумеется, представился. Она могла наболтать святейшеству о тебе, или подлить что-то в чашку тартана, чтобы он рассказал Рэджилду о своем заговоре. Вряд ли, пожал плечами Вадик. Будь она виновата, то сэр выгнал бы ее. Сейчас весна, не замерзла бы. Он не стал бы этого делать возразила я. «Амилота искренне любит, Му. Кэндон будет терпеть ее присутствие ради дочери». И во сне Молари отрицала свою вину. «Сказать можно что угодно», отмахнулась Наташа. «А вот дела ее мне не нравятся. Ясно же, что твой любимый вернул тебя домой, чтобы спасти от смерти, иначе не стал бы он такими красивыми женами разбрасываться». «Или он меня ненавидит», вздохнула я. «Как всех ведьм». «Он сказал, что ты жрица», — покачала головой подруга. «Дочь той богини. Кстати, помнишь, как адвокат перевел твою фамилию? Она произошла от Блэгёш. Это значит, старая змея», — кивнула я. «Или дракон». «Ты точно из особого рода», — покивала Наташа. «А еще ты сказала, что всегда ощущала огонь, а сила ведьмы — это лед, противоположная стихия. Ну?» «Возможно, ты права», — сдалась я и зарылась лицом в ладони. «Но что это меняет? Я тут, а он там». И ему плохо. Очень плохо. «По делом!» – Буркнула подруга, и когда я подняла голову, белозуба улыбнулась. Проблему нужно вместе решать. Это и называется семья, да, Вадик? Конечно, любовь моя, хмыкнул он. Я всегда сделаю вид, что твое решение наше обоюдное. Смотри, ядом не подавись, ласково посоветовала Наташа и посерьезнела. Тогда надо думать, как вернуть тебя мужу. Итак, что там твоя обиженная ведьма оставила? Камень, елка и кольцо. Камень, ножницы, бумага, рассмеялся ее парень. Уймистый! фыркнула Наташа, но тоже улыбнулась. Помоги лучше. Елка это сильно Символ вечной жизни. Кольцо — тоже символ бесконечности, а камень — из такого же сделан алтарь, ты говорила. «Хм, еще один пункт забыла», — голос свадик. «Огонь!» «Стуся сожгла бумагу и перенеслась, а оттуда ее через костер перебросили. В нашем мире тоже елка вспыхнула, как факел». «Он прав», — заметила подруга. «А если вспомнить магический огонь, который мучает твоего иномирного друга, то и вовсе сходится. Может, это и есть выход?» «Сажуть меня заживо?» — вяло огрызнулась я и вздохнула. «Кольцо! Может, нужно найти то, которое я выбросила в реку?» «Сколько воды с тех пор утекло!» Воскликнул Вадик. Легче найти иголку в стоге сена. Поздно уже, глянула Наталья на потемневшее окно. Завтра еще раз проведем мозговой штурм, а сейчас по домам, то есть по комнатам. Как удобно, что мастерская в том доме, где мы живем. Спасибо боссу, улыбнулся Вадик. Обнявшись и обсуждая мою историю, они пошли к выходу. Я же обошла все скульптуры и поглаживая драконов, каждый из которых представлял собой вариацию того, что я слепила для Кэндона, только застывшую в другой позе, немного успокоилась. Мне повезло с друзьями, верно? спросила я у ближайшего и потрогала его крылья. Другие бы отвезли меня в психушку. Но Наташа с Вадиком пытаются мне помочь. Сняла шее кулон и присев, принялась рассматривать его так пристально, будто в прожилках был спрятан ответ. Ты же любила его, верно? Я жала украшение, которое передала мне ведьма из другого мира, и моя точная копия. Во всяком случае, внешне. А он предал тебя. Возможно, даже убил. Потому ты отдала мне это. Моей миссии было не уничтожить дракона, а помешать плану Вернена. Твоя месть провалилась. Пока нет, пронеслось в мыслях. Кенден сопротивляется пламени. Возможно, что-то ему помогает или кто-то помотала головой. «Нет, дело не в женщинах». «Он верен мне». «Глупость. Он не любит тебя. Сказал, что ты не нужна». «Чтобы я не противилась возвращению». Спорила я сама собой. Наташа права. Раз этот Реджил творвался на бал, как к себе домой, значит, у него были на то очень веские причины. Их могло быть и несколько. Тартана на балу я не заметила. Галак ухмылялся уж очень мерзко. И эта сумасшедшая Джуна едва в меня нож не вонзила. И тут все сошлось. И торжествующий взгляд моего брата, когда на поляне у алтаря началось таяние снега. И скорый приезд его святейшества, и поведение других суиров и Сейр. Вокруг меня плелось немало интриг, но ни в один из чужих планов не входило мое спасение. Ведьма должна была умереть чтобы каждый получил то, чего хотел. Меня бы не оставили в живых, поэтому Кэндон и собрал всех этих людей. У него тоже была задумка, и заканчивалась она показательным сожжением жены. — Вот только я жива! — Пламя великой змеи! — прошептала, ощущая, как шевельнулись на затылке волосы. — Я истинная дочь богини. Ведьмами становятся, пытаясь использовать магию созидания, и огонь превращается в лед. Жизнь В смерть. Я тихо рассмеялась, осознав, почему Кэндон подстроил все это. Покачала головой. «Хитрый змей ты, а не дракон!» Повесила на шею кулон и, включив сотовый, набрала службу спасения. «Пожар! Запишите адрес!» После написания Наташа коротенькое прощальное сообщение отложила смартфон. «Там, куда я собралась, он не нужен». Встала посредине мастерской и окинула пристальным взглядом ряд драконов. «Что, ребята?» «Вылетаем?» Скульптуры не ответили, да я не ждала. Меня немного трясло от возбуждения и страха, но я не давала себе и шанса податься панике. Я уже ощущала в себе магическое пламя, оно не причинило мне вреда. Более того, я вошла в него, но даже не обожглась. Это необычный огонь от спички. Он не тронет дочь великой змеи. Черканув на листке, вырванном из альбома Для набросков, я изменю жизнь дракона, я скомкала бумагу и закрыла глаза. Сосредоточилась на внутренней силе, как во время лечения амилоты. Только сейчас я позволила ее сначала разрастить до размеров моего тела, а потом выйти за его пределы. Ощутив коже жар, я судорожно втянула воздух. Помня о том, что опалила себе легкие. Видимо, дым идет даже от магического огня. Задержала дыхание, вытянув руку, разжала пальцы. Слыша, как трещит сгорая бумага, я с трудом сдерживала подступающую панику. Боги, я, как супер. Героя скино пронеслось в голове. Почему-то эта мысль принесла спокойствие, будто я на самом деле обладала суперсилой или поверила в это. Не отрывая глаз, я дунула на ладони и снова задержала дыхание. Стало тихо-тихо и холодно. Я посмотрела перед собой, и первое, что бросилось в глаза, распахнутое окно, в которое ночной ветер вдувал снежинки. Они кружили по личным покоям Сойера Кэндона и оседали на каменный пол. Получилось! Я быстро ощупала на себе одежду, дотронулась до волос и понюхала руки. Горю не пахло, а значит, мое предположение оказалось правдой. Только сейчас, когда все было позади, я осознала, как сильно рисковала. А еще мне вдруг захотелось увидеть, как это было. И стало жаль, что по малодушию я зажмурилась. За кроватью что-то зашуршало, я резко развернулась. Передо мной стояла Моллари. Я узнал женщину даже со спины. Хвала небесам, сейчас бывшая любовница Кэндона была в платье. Не подозревая о моем присутствии, она рассматривала чей-то портрет. По краю рамки я догадалась, что это было изображение ведьмы Констанции и улыбнулась. Портрет стоял у постели Кэндона, а это значило, что муж скучал по мне. И этот факт сильно бесил его любовницу, которая явно ожидала, что с моим исчезновением все вернется на круги своя. Потому что сейчас, шипя проклятие, она пыталась разломать рамку, но та оказалась на редкость крепкой. Отчаявшись, женщина бросила портрет на пол и приняла, Топтать. «Помочь?» — невинно поинтересовалась я. Молари взвизгнула от ужаса и, развернувшись в прыжке, тут же отпрянула от меня. Вжавшись в стену, женщина побелела, будто привидение увидела. В джинсах и футболке, на которой был изображен дракон. Да, в моем мире меня сильно по ним переклинило. Впрочем, если учесть, что я сгорела на глазах всех гостей замка, то и считала, что перед ней привидение. Я не стала отказывать себе в удовольствии, заунывно взвыла. Думала, тебе все сойдет с рук? Я тебя и после смерти не оставлю, буду мучить тебя каждую ночь. Ааа! а Зажмурившись дурным голосом, заорала она Сползла по стенке и, бухнувшись на колени, сжалась в моих ногах Прости меня, дочь великой богини Так ты знала, хмыкнула я и вздохнула Жаль, что я не догадалась о твоих способностях Видимо, сила твоя совсем незначительна Только на мелкие подлости и годится Она стояла передо мной на коленях, сломленная, напуганная, несчастная Даже стало немного жаль эту женщину. И не должна забывать, сколько зла она причинила. «Ты подставила меня перед всеми на ритуале, когда мы с Амилотой приносили алтарю древнейшие дары», — констатировала я. «Когда сила огня пробудилась, ты попыталась повернуть это в свою сторону. От моего огня таял снег, но пробужденные магическим пламенем всходы умирали от другой магии — мертвой, ледяной. Твоей ведьма!» Она крупно вздрогнула и, отняв ладони от лица, подняла голову, глянув на меня с неприкрытой ненавистью, прошипела. «Ты убьешь меня? Нет?» пожалая плечами. «Ты будешь жить так долго, как сможешь, чтобы помнить, как ты промолчала, зная, что происходит с твоей подругой. Смотрела, как она умирает, а потом, как угасает и ее дочь. Все для того, чтобы заполучить мужчину, которому ты не пара. Как ты могла? Амилота же ребенок». «Ты не понимаешь», — простонала женщина. «Я люблю Кэндона. Это не любовь и одержимость, раз на алтарь своего чувства ты кладешь души невинных. Мол». Мы обернулись, и я замерла при виде девочки, которая неслышно вошла в комнату. Амилота стояла и смотрела на свою воспитательницу так, будто видела впервые. «Это правда?» «Нет-нет», — засуетилась Моллари и подпазла к девочке на коленях. «Ты же знаешь, я люблю тебя. Не трогай меня!» Отшатнулась Та, словно от прокаженной. «Не смей ни говорить, не смотреть на меня! Я умоляла отца простить тебя, но теперь вижу, что он был прав. Тебе не место в нашем замке». Но куда я пойду?» «Завыла она. Я же не могла оторвать от ребенка взгляда». «Сколько прошло времени?» – шепнула я. «Почему ты выглядишь такой взрослой?» «Мама!» – вскликнула она и порывисто бросилась ко мне. Я обняла девочку и, прижимая к себе, спросила. «Где же твой отец?» «На охоте», – призналась она. «У меня от этого слова мурашки побежали по спине». Я покосилась на распахнутое окно и испуганно ахнула. «Он все же превратился в дракона!»